Глава шестнадцатая. Домой я явилась после семи вечера, и первый, кто попался на пути, был Ванька. "Вилка", заорал он. "Бабка с мамой не приехали. Тебе меня на английский переть. Вот какая. Получается." Я схватила этого ягозу сквернослова. Ты помнишь наш уговор про плохие слова и железную дорогу? "Ага", кивнул Ванька. Тогда сделай милость, помолчи чуток. Сейчас напишу тебе список. Сев у стола, я вытащила из памяти все известные мне выражанцы, потом пошла в кабинет Семёна и включила компьютер. Наберу сейчас текст крупным шрифтом. Ванька пока не слишком хорошо читает. Ты что делаешь? Всунулся в дверь Ленинит. С г а н о ш и н а м е й ш е н к у жрать охота. Жрать. Включать ли это слово в список? Вроде нормальное, но как отвратительно звучит из уст ребенка. Так, жрать, срать, что там еще имеется? Не хочешь я и ч н ю Зудел папенька. Блины разведи. Между прочим, за ради всех стараюсь, в ремонт е к о п а ю с ь Не уж то блинов не заслужил. Блин, вот еще словечко, которое мне не нравится. Так, внесем и его в списочек. Ну вилка, отвяжись, рявкнула я. Там пельмени в морозилке, всех дел воды вскипятить. Не хорошо, ты с отцом обращаешься, неуважительно, заявил Ленинит и исчез. Я уставилась на экран, а ведь он прав. Бросать старшим отвяжись тоже не хорошо, значит и этот глагол сюда. Закончив составление словаря. Я отловила Ваньку и всунула ему листочек. На. Если вот этого болтать не буду, дорогу купишь? Уточнил мальчик. Точно. Навсегда? Извини, не поняла. Ты хочешь спросить, не отниму ли игрушку, когда ты уедешь домой? Конечно нет. Ну сам посуди. Зачем она мне? Говорить нельзя всегда или только при тебе? Всегда. Ваняша принялся шевеля губами. Разбирать текст. Вот это чего? Ткнул он пальцем в строчку. Жрать. А как тогда разговаривать? Искренне удивился ребенок. Бабка всегда орет: Ваньша, жрать иди. Не надо повторять за бабушкой и мамой. А в данном конкретном случае следует сказать: и д и т е есть, пожалуйста. Обед на столе. Ванька покусал нижнюю губу. В его маленьких круглых глазках плескалась растерянность. Я сняла с вешалки его потрепанную курточку. Вот сейчас пойдем на английский. а Завыл ребятенок. Не хочу, ч т о б его черти взяли. На проспекте есть магазин игрушек. Давай приценимся к дороге. Ванка ь мигом захлопнул рот, потом пошарил рукой под столом, разыскивая ботинки. Заскорузлые сапожки оказались грязными. Мальчик пыхтя натянул обувь, и мы благополучно вышли на улицу. Возле метро есть большой павильон с вывеской «Все для ваших детей». Мы вошли внутрь и Ванешка прилип к прилавку. Я тоже стала разглядывать игрушки и пришла в ужас от цен. Детишек, которым нужно приобретать всякие электромобильчики, паровозики и шагающие роботы, у нас дома нет, вернее, пока нет. Никитка еще совсем крохотный, ему не нужны даже погремушки, поэтому мы с Томочкой не задерживаемся в отделах. где выставлены всякие игрушки для дошкольников. Теперь же я увидела, сколько стоит крохотный паровозик, и ужаснулась. Но делать нечего, д а в ш е слово держи. У вас есть витамины для крысы? Раздался слева капризный голосок. Я скосила глаза. За соседним прилавком торговали товарами для животных. На полках стояли консервы, сухой корм, шампуни, лекарства. Витамины для крысы имеются, повторила элегантная дама в новой коричневой шубке. Возле нее стояла толстенькая девочка лет восьми, одетая в новенькую дубленочку и капор с помпонами. У нас ф и л я заболел, бесхитростно сообщил ребенок. Лысы й стал, ему надо витамины давать. Так есть для грызунов таблетки, настаивала мать. Продавщица весьма апатично ответила: нету. Может, минеральная подкормка имеется? Не а, а что-нибудь для крысиного здоровья? Не успокаивалась женщина. Ну, капли, мази, присыпка. Ничего, буркнула торговка. Но дама оказалась упорной. Совсем? Может, все-таки постарайтесь помочь? На гладком л и ч и к е девушки отразилось глубокое раздумье. Потом она ткнула пальцем в окно. За углом магазин сад и огород. Там для крыс отраву п р о д а ю т Я не удержалась и хихикнула. Не хочу отраву, испугалась девочка. Дама разозлилась. Безобразие. Потом она окинула взглядом Ваню, сосредоточенно разглядывающего витрину, и заявила: впрочем чего же ждать от магазина, куда запросто впускают п о п р о ш а е к Я возмутилась до глубины души. Вы меня имеете в виду? Конечно нет, отрезала дама. Вот этого приблудыша. И она ткнула пальцем в воняшку. Как вы смеете обзывать моего ребенка? Дама отступила на шаг. Вашего? Это чумазое жутко одетое существо ваше? Тогда извините. Пойдем, Машенька. Она взяла девочку за руку. А витамины для Фили? Заныла дочка. Мы купим в другом магазине, в хорошем, а не в этом. сообщила мать. На пороге дама обернулась и сердито сверкнув глазами заявила: «Знаете, это не мое, конечно, дело, но вы прилично одеты, обувь добротная, а мальчик выглядит ужасно. Неужели нет средств, чтобы купить ему новые сапожки?» Грохнув дверью, женщина удалилась, таща за собой упирающуюся девочку. Я опустила глаза и увидела, что на левом ботинке у Вани большая дыра. Во какая, отметила продавщица. Всех на место поставила. Витамины ей для крысы подавай. Совсем офигела. Народ их травит, вывести не может. А это укреплять здоровье решила. Не обращай внимания. Зачем пацану хорошая обувка? В микроза бьет. Пусть донашивает, что есть. Баловать не хорошо. Я молча смотрела на плохо одетого Ваньку. Зачем заводить детей? Если их не быловать? Для какой цели? Вон какую хочу! – взвизгнул мальчик, указывая естественно на самую большую коробку. Обязательно, успокоила его я и обратилась к торговке. Дайте нам вон ту куртку синюю с капюшоном и сапожки. Мери Ваня. Не хочу, не буду! Я вытряхнула его из грязной, потерявшей всякий вид верхней одежды. И преодолевая сопротивление, принялась впихивать липкие ручонки в рукава обновки. Ваня капризничал и ныл. Мальчик-то у вас вертлявый, посочувствовала девушка за прилавком, потом помолчала и добавила: "Не б о с ь отец, алкоголик. От пьяниц за всегда не нормальные получается". Я кинула взглядом Ваню. Мы берем эти вещи прямо в них и пойдем. Продавщица принялась пробивать чеки. На улице мой спутник мигом упал и перемазался, но все равно, когда он вбежал в холл, где раздевались дети, одна бабушка воскликнула: "Ой, какой ты сегодня красивый! С кем же ты пришел? Вроде не с мамой? С тетей Вилкой", ответил Ваня к р я х т я Я помогла ему с т а щ и т ь новые сапоги и села на скамеечку. Занятия идут полчаса, нет никакого смысла уходить домой. Лучше поразмышляю в уголке. Вы ему кто? Полюбопытствовала пожилая женщина. Соседка, мать уехала на свадьбу. Знаете, она на него так орет, кровь в жилах стынет. Я прямо удивилась, когда вас увидела. Неужели думаю, няню наняли? Я уставилась на болтливую старуху. Няня? А что? Это идея? Домашний адрес Маргариты Федоровны я узнала в два счета. Найдя в справочнике телефон главврача больницы, рявкнула в трубку: "Алло, слушаю", пискнула секретарша. Петровка тридцать восемь беспокоит. Майор Иванова. Ой, испугались с той стороны. У вас на днях попала под машину рентгенолог Маргарита Федоровна. Да. Дайте ее домашний адрес. Чей? Машины? переспросила дурочка. Нет, погибшей, отчеканила я. Оперативная необходимость. Но никаких но. Или сообщаете координаты, или вызываю завтра вашего главврача повесткой к себе. Полдня в кабинете просидит. т о т о он обрадуется, когда поймет, что потерял кучу времени из-за того, что вы поленились адресок уточнить. Не надо, з а л е б е з и л а секретарша. По голосу ей было чуть больше шестнадцати. Сейчас, секундочку. Послышалось шуршание, треск, писк. Наконец девочка выдала необходимую информацию: переулок Вишнякова, дом двенадцать, квартира сорок шесть. Коренные москвичи хорошо знают, есть в столице потрясающие местечки в самом центре, но тихие, в двух шагах от метро, с дворами, вход в которые перекрывают запертые ворота. У жильцов имеются ключи, а бомжи и посторонние, желающие использовать арку в качестве бесплатного туалета, не войдут. Впрочем, муж Маргариты Федоровны, скорее всего, уже много лет не спускался в подземку. Подъезд его дома выглядел шикарно, смущало только отсутствие сейкюрити или даже простого лифтера. Но когда я пошла к лифту, мигом вспыхнул яркий свет. А из угла д о н е с л о с ь легкое стрекотание. Там висела видеокамера. Еще одна обнаружилась у входа в квартиру. Приветливо улыбаясь, я нажала на звонок. Кто там? д о н е с л о с ь из серой коробочки, укрепленной на стене. Виола Ленинидовна. Кто? Ваша новая няня. Мне Маргарита Федоровна велела сегодня в десять утра прибыть. Вот, смотрите. Я вытащила из сумочки паспорт. Раздался легкий скрип, дверь приотворилась. Довольно молодая женщина в сером спортивном костюме сказала: "Какая няня?" Я сунула ей в руки документ. Смотрите сами. Тараканова. Прописка постоянная, московская. А рекомендации я Маргарите Федоровне отдала. Вы спросите у мамы. Девушка отодвинула ногой пылесос, стоящий у порога. Маргарита Федоровна и Игорь Филиппович мои хозяева. Я Таня, уборщица. Позовите тогда кого-нибудь. Так я одна тут, но мне велено прийти сегодня. Таня замялась, потом приняла решение. Ладно, то пойти на кухню. Комната, где я оказалась, больше походила на гостиную в замке. Повсюду буфеты из красного дерева, пуфики огромные, тяжелые стулья с бархатной обивкой. Когда же вы договаривались? – поинтересовалась Таня. А первого числа? – охотно пояснила я. Дом р а б о т н и ц а с е л а Значит, вы ничего не знаете. Случилось чего? Маргариту Федоровну машина сбила. На смерть. Ой! – с п л е с н у л а я руками, старательно изображая изумление. Вот жуть-то! Игорь Филиппович уехал сразу, – продолжила Таня. Сказал, не могу здесь жить, квартиру продам, а мне велел пока два раза в неделю являться пыль вытирать. Девочку-то куда д е л и Какую? Вытаращила глаза Таня. Ну, дочку, которой меня наняли. Так детей у хозяев нет? Не может быть, наверное, вы просто не знаете. Я убираю у них пятый год, возмутилась домработница. Издеваетесь, да? Ну как это ребенка не заметить? Но Маргарита Федоровна показывала мне девочку. Пустилась я во все тяжкие, беленькую, голубоглазую. Звать л я л и й Мы обсудили зарплату, режим. А, улыбнулась Таня. Была девочка точно. Вот видите, а говорите детей нет. Так не их. А чья? Таня о п е р л а с ь о стол. У Маргариты Федоровны и Игоря Филипповича наследников не было. Уж она бедная убивалась, по врачам таскалась, все забеременеть надеялась. Потом не бось решила, что беда в муже и завела себе любовника. Откуда вы знаете? Так не слепая, хихикнула Таня. Молчу только мне без разницы, с кем хозяйка живет. Лишь бы деньги платила. Она мужиков как колготки меняла, все надеялась родить. Но не судьба. А потом такая штука приключилась. Прихожу один раз на работу, в субботу. И слышу из кухни, кушай, моя ягодка. Таня очень удивилась. Маргарита Федоровна женщина властная. Всякие п р и с ю с ю к и в а н и я не в ее стиле. По субботам она любила спать до трех дня, потом лежать в ванне. Домработнице строго-на-строго было приказано не звать хозяйку к телефону и являться убирать после семи вечера. А тут она нежничает с кем-то, забыв про отдых. Таня заглянула на кухню и увидела за столом маленькую девочку, совсем крошку, лет двух, а может даже меньше. Ребенок хныкал. Одной рукой блондиночка отпихивала ложку, другой прикрывала ротик. Нека, бормотала она, ляка нека кака. Не ест, огорченно воскликнула Маргарита Федоровна, увидав прислугу. Ну н и в какую. В чем же дело? Таня попробовала кашу и посоветовала: "А вы посладите, может, сахаром слопает. Детям вредно сладкое, от него развивается кариес", сообщила хозяйка. "Ну не с одного же раза", засмеялась Таня. "Не хотите песку подсыпать, варенье положите". С клубничным джемом манка пошла веселей. "Откуда она у вас?", поинтересовалась Таня. Неожиданно Маргарита Федоровна стала пунцовой и забормотала: "Подруга моя заболела, в больницу попала, а дочку деть некуда. Вот я и приютила к себе на пару деньков." Таня замолчала, потом усмехнулась. Ловко придумала. Только не поверила я ей ни на минуточку. Почему? Думаю, решила она ребенка из дед дома взять и привела девочку на пробу, так сказать. Только не вышло ничего. Отчего же? Игорь Филиппович домой вернулся, сел ужинать, а девочка бегает, визжит. Потом Маргарита Федоровна ее спать повела, только та в кровать не ложилась, крик подняла, требовала розового м и ш к у Пришлось хозяйке к метро бежать, там лоток стоит с игрушками. Маргарита Федоровна притащила т о п т ы г и н а но и тогда маленькая гарпия не успокоилась, а завизжала еще пуще. Мишка ей решительно не понравился. к а к а я самостоятельная, качала головой Таня. Мелкая, а с о о б р а з и т е л ь н а я Не мой говорит. Мика, неси Мику с колокольчиком. В общем, тушите свет. р а с т е р я н н а я Маргарита Федоровна топталась посреди комнаты, пытаясь утихомирить разбойницу, но та только пуще расходилась. Подавай ей розового Мишку с колокольчиком на ленточке. В самый разгар скандала вошёл разъярённый Игорь Филиппович. И поинтересовался, что тут происходит. Я работаю целыми днями, словно проклятый, и хочу дома иметь хоть немного покоя. Ребенок раскапризничался, забормотала Маргарита Федоровна. Вот укладываю. В этот миг девчонка разинула рот и издала вопль, переходящий в ультразвук. Мику дай, Мику дай! Не знаю, где ты взяла это чудовище. Налился краснотой Игорь Филиппович. Маргарита Федоровна побледнела и быстро сказала: «Таня, вы помыли посуду?» Пришлось домработнице выйти в коридор, а хозяева начали бурно выяснять отношения. Через несколько минут Таня услышала, как Маргарита Федоровна зарыдала. Девчонка тоже залилась слезами, а домработница боясь, что обозленный хозяин сейчас вылетит из комнаты. И застанет ее в коридоре, у п р о м е т ь ю кинулась на кухню. Все больше никаких девочек Таня тут не видела. На следующее утро, придя на работу, прислуга нашла только пустую квартиру. Впрочем, шофер, привезя домой хозяина пообедать, шипнул Тане: "Ох и злой он! Смотри поосторожней, меня уже расчехвостил, пообещал уволить". "Что же ты сделал?" полюбопытствовала домработница. Неужели опять на хозяйской машине бомбить поехал? Да нет, отмахнулся водитель. Вечером вчера около одиннадцати они меня вызвали и велели Маргариту Федоровну с девчонкой какой-то везти. Малышка укачала, и она все сиденье изгваздала. Уж я мыл да не оттер. А хозяин утром увидел пятно. Что же у вас водитель такой плохой? Медленно проговорила я. Наверное, носится с бешеной скоростью. И тормозит резко. Вот ребенка и з а м у т и л а Да нет, пожала плечами Таня. Водит как все.